похожих на мускулы гиганта, игравшего тварями морскими, хрупким кораблем и сотней человеческих жизней. Волны были неторопливыми, длинными, плавными. Океанские волны, они крутые и короткие, как в Средиземном море. Морем этим сиром любовался когда-то с испанского берега и с итальянского, но то случилось в прошлой жизни, растаявший, как смутный предрассветный сон.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 Ведь не имелось тут ни спутников, следящих за погодой, ни радио и радаров, ни мощных дизелей, ни стальных судов, которым ни почем любые штормы. Налетел за бермодами шквал, разыгралась буря, и крутила она фрегат больше двух недель, и несла его, как опавший листок. Рвала паруса и канаты, выла зверем, заливала палубу водой и пеной. На пятый день сошла скрепление станина с пушкой,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 Только Тегу заехала в ребра, а остальные отделались синяками до да отдавленными пальцами. На седьмую ночь сломался бом-утлигарь и улетел вместе с бом-кливером прямо в темной тучи. Через день треснул Бизань Дик у самой мачты и пришлось его срубить и бросить за борт. Произошли и другие потери, но большей частью мелкие, ибо Ворон был судном крепким и надежным, а его команда привычная к тягам морского ремесла.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 Он не знал, что испытание это близится, но был к нему готов.